Сентябрь 13. Много званых, но избранных мало. Слишком уж природа людская далека от условий избранничества. Имеет достижения всякие не прочь, но поработать над ними не в моготу. А условия очень суровы, и за каждым преодолением следует новое, более трудное, и останавливаться нельзя, и потеряется ритм поступательного движения. А Главное, нельзя идти вспять, ибо стихии станут теснить отступника. Да и старое одеяние будет уже не по мерке. Так что выхода нет, остается лишь идти вперед. Так или и так, а надо идти. Ведь вперед идет сама жизнь, а отстать от нее значит быть выброшенным из потока эволюции и превратиться в космический сор. Отступления нет, но отдохнуть можно. Бывают периоды, когда их надо пройти молча и незаметно для посторонних глаз. Семена зреют, будучи захоронены. Так же и семена, заложенные ранее возможностей, и им время придет. Так же испытание не бывает бесконечным. Трудную полосу надо пройти, не отказываясь от того, что было принято духом в периоды взлетов. И нужно снова беречь от попрания их суетою. Всего не возьмешь в путь дальний, следовательно, приходится выбирать наинужнейший. Его, раз избрав с собою, и надо оставить. Хотя бы жизнь не предлагала иной выбор вещей, быть может, и очень желанных для текущего момента, но не нужных и лишних в далеком пути. Вопрос о наинужнейшем остер, особенно острон в сфере мышления. Можно загромоздить сознание массой ненужных мыслей и тем остановить продвижение. Много ненужного думается, ведь мысль — двигатель. Куда же продвинут ненужные мысли? Не в ненужном ли направлении, то есть в сторону от пути? И тогда станет он крив. Многие вихляют кривыми путями, совершенно теряя правильное направление. Когда условия делаются тесными, Становится очень темно. Подумаем о наинужнейшем. Жизнь может потребовать целый ряд внешних действий. Но ведь и на корабле в буре выполняется много спешных и нужных работ, хотя он и не теряет своего направления.